Глава седьмая «Вода. Свежая, теплая». Кристина оперлась ладонями о стенку душа, опуская голову и позволяя строям стекать по ее уставшему телу. Стоило девушке смыть с себя всю грязь, как мир перестал казаться кромешным адом. Даже чувство голода притупилось. Убедив себя, что теперь чиста, девушка принялась обтираться жестковатым полотенцем. Выйдя из душа, Она с сомнением рассмотрела оставленную на койке одежду. Вещи были так схожи с теми, которые носили шейный доктор, что девушка криво усмехнулась. «Теперь она будет выглядеть, как их младший брат». «Бред». Кристина накинула рубашку и черные штаны, затем ботинки, чуть великоватые, высокие. Вот и все. Девушка продолжила промокать волосы, с которых капала вода на рукав рубашки, и только тогда услышала, как за спиной открылись двери каюты. Шейн вошел и остановился, опираясь плечом о стену. Он окинул Кристину внимательным взглядом, и уголок его губ нервно дрогнул. «Стучать не учили?» — возмутилась девушка. «А ведь пес предупреждал, что у капитана доступ во все каюты. Как она могла забыть?» «Я стучал», — сухо отозвался Шейн. «Мы так и не договорили». Кристина кинула на край стола мокрое полотенце. «Можешь говорить, пока я закончу». Капитан отпрянул от стены и, растегивая ножны на поясе, достал нож. Далок направился прямиком к ней, и Кристина, в попытке защититься, схватила металлический табурет, выставляя его перед собой. «Что ты делаешь?» Не понимая, Далок развел руками с оружием. «Это ты что делаешь?» – выкрикнула девушка. «Никто не должен знать, что у нас на борту женщина, проклятие! Нужно что-то сделать с твоей головой, с твоими волосами!» Поправил себя капитан, видя, как округлились ее зеленые глаза. «Я не собираюсь их обрезать!» Кристина махнула перед мужчиной своим щитом. «Я собираюсь!» Шейн ловко сделал выпад, выкручивая ее руку, заставляя рожать ладони выпустить табурет. «Я тебе не руку отрезать намерен!» «Они отрастут!» «Не время о них беспокоиться, согласна!» Выжидая, Даллок поглядел девушке в глаза, затем приподнимая руки и показывая, что не собирается нападать. Нож блеснул при этом, и Кристина поджала губы. Много выбора у нее было. «Ладно, только не сильно коротко». Она несчастно повернулась к капитану спиной. Он благодарно вздохнул, будучи рад тому, что они перестали тратить зря драгоценное время. Рианец взял в руку длинные волосы, ощущая под пальцами их мягкость. Нож дрогнул, когда Шейн поднес его к блестящим влажным прядям. Кристина не могла видеть, как мужчина засомневался на секунду, жалея портить подобную красоту. Волосы девушки напоминали далоку воду с золотых озер Ремена. Но сейчас нужно было сохранить голову, на которой эта роскошь росла, а не жалеть о косах. Капитан легко провел лезвием, и пряди остались у него в руке. Он кинул их на стол, продолжая равнять короткие волосы. Кристина печально вздохнула, ощущая непривычный холодок на шее. Но Далок не дал ей повернуть голову и поглядеть на свое потерянное богатство. Не говоря ни слова, он наклонял голову девушки то в одну сторону, то в другую, вытворяя что-то с остатками ее волос, а она тревожно задумалась. Стоило ли воспользоваться ситуацией? Кристина отстранилась от капитана и повернулась к нему лицом. Расстояние между ними было таким небольшим, что девушка спокойно могла разглядеть его глаза. Странный узор на радужке, пожалуй, был единственным, что выдавало в далаке жителя с другого мира. еще о каких-то различиях упоминал Торн, но это Кристину сейчас никак не волновало. «Я помогу тебе, если ты отвезешь меня домой», — твердо заявила девушка. По крайней мере, ей хотелось, чтобы это звучало твёрдо. Капитан помолчал немного, доводя её до дрожи этим фактом. Потом проговорил, подходя ещё ближе. «А что помешает мне разорвать этот уговор после того, как я получу желаемое?» Шейн сощурился, следя за реакцией девушки. «А ты жестокий», — горько выдохнула Кристина. «Мог бы и соврать». «Я предпочитаю, чтобы мои люди трезво смотрели на вещи и воспринимали действительность так, как она есть». Никаких иллюзий, Крис. А как она есть? Ты больше не вернешься домой. Но почему? Она бессильно сжала кулаки, глядя на мужчину с загнанным зверем. Скоро ты поймешь. Мы не зря не тревожим эти миры. Мрачно отозвался капитан. Даже вернувшись, ты больше никогда не сможешь спать спокойно. Никогда не посмотришь на небо без тревоги, зная, что там есть кто-то еще. И он не всегда придет с миром. А еще ты будешь вынуждена нести это бремя одна. Знать и ждать каждый день. И понимать, насколько бессилен твой мир. «Меня устраивает такое положение дел!» Прокричала Кристина ему в лицо. «Понимаешь?» Шейн бесстрастно вернул нож в ножны на своем поясе. «На Фарагоне, у подножья его гор, в вильтейских лесах обитают существа. Ревуны. Так мы их зовем за боевой клич, который они издают, защищая свои территории». Шейн отпихнул ногой табурет, который отъехал по гладкому полу, ударяясь о металлический край стола, и кинул беглый взгляд на свою работу. Неровные короткие пряди падали девушке на глаза, и она сердито их сдувала, все же слушая капитана. «Если ливуна вытащить из леса на открытое пространство, он перегрызет себе вены и предпочтет подохнуть. Таково его сознание. Оно не может шагнуть дальше своих границ». Даллок коснулся своих висков указательными пальцами. «Я наблюдаю за тобой все это время и утверждаю, что ты не вельтийский ревун, девочка. Есть два типа живых существ. Те, кто перегрызет себе вены, но не признает, что мир гораздо больше, чем он может себе вообразить. И те, кто сделает это, если у них этот мир отобрать, засунув обратно в его скорлупу». «Я не убью себя, если вернусь домой», отпрянула от него Кристина. Это ты еще не видела храма Вечности на Ансархеде, золотых озер Ремена, никогда не тающих льдов по Ластресе и не слышала, как поют те Тима на Эдере. «Капитан, вызов!» — прорычал сапер по громкой связи. Шейн вздохнул, направляясь к выходу из каюты. «Нам пора». Спустя несколько минут Кристина стояла за спиной Далака перед большим экраном на мостике. Мужчина на главном экране держался вальяжно и себе любимо, как и барг. Внимание Кристины привлекли белые, как снег, волосы предводителя пиратов. Заури пристально поглядел на капитана, снимая свою шляпу и кидая куда-то за границы экрана. Ему было лет 35. Черты лица хищные, острые, но что-то в них притягивало. Возможно, это чувство опасности, которое плескалось в странных фиолетовых глазах, или во всем его пафосном виде, вплоть до последнего движения плечами. Кристина представила предводителя пиратов на одном из кораблей, бороздивших в прошлые века моря ее родины. «Да, там Гаен Заури смотрелся бы на своем месте». «Почему Барк вечно жалуется на тебя? А, Шейн?» – проворчал Заури, важно выхаживая по какой-то округлой площади. Дождь лил стеной за его спиной, стекая потоками с края крыши, которая была видна на верхней части экрана. Черный тяжелый плащ на мужчине был вымокшим до последней нитки или из чего он там был сделан. Каждый шаг Гаина гулко отзывался тихим эхом. Кристине показалось, что на мгновение она ощутила запах дождя. Вдруг мучительно захотелось постоять под этой самой крышей и протянуть руку, выставляя ее под падающие капли. Только Шейн набрал воздуха, чтобы выдать очередную подготовленную ложь, как Заури сощурился, глядя ему за спину. «Кто это?» — указал он кивком белой головы на Кристину. «Мой новый помощник!» — небрежно отозвался Далок. «Он не с Риана!» — подвел короткий итог пират, продолжая всматриваться в девушку. «Верно, не Рианец!» — медленно кивнул Шейн, следя за взглядом Гайна. «Он не может им быть!» Капитан намекнул на ее более низкое происхождение. Кристина едва не сдержалась, чтобы не дать ему пинка. Рианец так удобно стоял, что ее колено само просилось нападать ему. «Он из тишины», — продолжил капитан. «Собственно, этот факт и стал причиной нашего отсутствия на ваших радарах, Зауре. Барк слишком нежен, чтобы слушать спокойно. И обещал ему факты, а вот они». И выкрал мальчишку из тишины?» Теперь пират принялся рассматривать Кристину, которой пришлось встать рядом с Шейном. Девушка с таким же откровением принялась разглядывать Изаури, пряча кулаки в карманах великоватых штанов. Тяжеленный пояс давил на бедра. По бокам Кристина видела крепление для оружия, которое, конечно же, ей не доверили. А может, и не доверят никогда. Да, собственно, что она могла с ним делать? Что она вообще себе воображала? Похоже, и в самом деле стала входить во вкус. «Ты решил поспорить с запретом ИСС, Рянец! хмыкнул Гаин. «Да плевать мне на ИСС!» — Шейн прошел вдоль экрана. Опираясь на свое кресло, капитан всем своим наглым видом показывал, насколько ему было плевать на тот самый исследовательский союз. «Путник был поврежден! Мы вынуждены были совершить аварийную посадку!» Заурин нахмурился, слушая его откровения. «Этот вот!» – Далла кивнул в сторону Кристины. «Сам пристал к нам. Хотел пристрелить, да передумал. Может, и сгодится на что». «Ах ты, скотина!» – девушка почувствовала, что просто закипела от ярости. Она стиснула зубы и склонила свою бежалостно обкромсанную голову, боясь, что выдаст их всех, если только капитан не успокоится. Но этому не суждено было случиться. «Интеллект достаточно развит» скептически поинтересовался Заури. «Сомневаюсь», — протянул небрежно Шейн. Кристина готова была его ударить. Бить долго и больно. «Полне развитая форма жизни», — задумчиво принялся размышлять пират, потирая свой небритый подбородок. «Схож с вами». «Не думаю», — помрачнел Далок. Гаин глянул на мостик, и белоснежные брови удивленно приподнялись. «Что это?» На кой тебе беи, форианцев? Поморщился пират. От них толку никакого, только трещат. Согласен, но не пропадать же добру, холодно проговорил капитан. Хочешь сказать, что он с того самого форианского корабля, что рухнул у берила? Да. Иногда ты меня пугаешь, орианец. Заури встряхнул полы своего плаща. Говорят, что все погибли. Кому это нужно было? «Не знаю», — коротко ответил Рянец. «Ладно, это проблема фарианцев». Предводитель пиратов нахмурился, задумался ненадолго, потом что-то решил и снова глянул на Шейна. Позади него неожиданно взорвался гейзер, выбрасывая в темное небо огромную струю. Пират выругался, отступая под спасительную крышу. «Ты получишь карту и должен будешь ожидать в отмеченном секторе», — пояснил Гаин. «Так путник в деле?» — оживился капитан, подходя ближе к экрану. «В деле?» — лениво протянул Заури. «Мне нужно кое-что с корыта этой жирной гунши Фансии. Мне все равно, что будет с его судном. Как и с экипажем, собственно». Пират небрежно пожал плечами и продолжил пояснять. «Два контейнера. Все, что мне нужно. Плевать, кто ты...» «Или Барк? Доставьте их целыми!» Заури подошел ближе к экрану, и Кристина могла разглядеть тонкую сетку морщин у него в уголках странных глаз. «Поверь, моя щедрость тебя порадует!» «А порадует ли она Барка?» — криво ухмыльнулся Шейн. «Можете перегрызть друг другу горло или спариться. Мне плевать. Гросс — все, что должно вас волновать!» Он так важен! Сощурился Далок, пропустив мимо ушей оскорбление. Сейчас было не до того. Но Заури не ответил, лишь махнул кому-то невидимому рукой, веля прервать связь. Стоило экрану погаснуть. Шейн метнулся к приборам, по привычке обращаясь к помощнику, а не к сверкавшей Бии. Что у нас есть, Сап? Он тревожно выглядывался в показания. Канал засекречен, Кап. «Ты же не надеялся, что Зауре выйдет по простой связи?» Со скучающим видом отозвался Торн. Шейн заскрежетал зубами, но сдержался. «Доктор был прав, капитан», — проурчал пес. «Приборы ничего нам не дают. Несколько раз пробовал». «Пробуй еще!» — прикрикнул Даллок, сердито проходя мимо растерянной Кристины. «Что вообще происходит?» Она поглядела на озабоченное лицо капитана и поджала губы. «Шейн вообще улыбаться умеет?» «Нам нужно выяснить местоположение человека, которого ты могла наблюдать на экране, Кристи», — пояснил Каранец. «А почему вам у него не спросить?» — задала Кристина логичный вопрос. Но, видимо, логичным он был только для нее, так как мужчины уставились на гостью втроем совсем непонимающе. Согласно обновленному протоколу сил безопасности, субъект, известный как Гаен Заури, является в розыске. За поимку его предъявлена награда в сумме 20 тысяч ансархетских надинов. За предоставление тела Зауре назначена сумма в 12 тысяч ансархетских надинов. Вежливо улыбаясь, пояснила Бии. «Ясно». Кристина расстроенно пригладила свои несчастные волосы. «И сколько это, блин?» «Примерно 35 тысяч рианских альдеонов». Широко ухмыляясь, подразнил ее Алайн. «Наверное, этого достаточно, раз вы все с ума посходили», проворчала девушка. «Идем со мной, Кристи», поманил ее пальцем Торн. «У меня к тебе хорошие новости, и нужно кое-что доделать».